Глава 17. Умеренный компромисс В начале 1930-х годов головы молодых идеологов-выпускников коммунистических академий оказались полны не столько наукой, сколько марксистской теорией. В Вавиловском институте Эта молодежь активно критиковала программу научных исследований как излишне теоретическую. Николай Иванович был согласен с тем, что наука должна отвечать потребностям страны. Но он не был готов отказаться от идеи собрать генофонд культурных растений. В создании мировой коллекции семян заключалась суть его мечты – накормить мир. Вавилов вернулся из США в начале 1931 года и обнаружил, что выдвиженцы пытались взять контроль над ВИРом. Им хотелось свернуть часть фундаментальных работ института в Ленинграде и передать сбор сортового материала в отраслевые институты по стране. Вавилов активно выступил против того, что считал уничтожением сельскохозяйственного будущего России. «Предложение некоторых ученых-товарищей передать работу ВИРа в отраслевые институты было сплошной нелепостью, поскольку серьезную ботанико-агрономическую обработку может произвести только центральное учреждение как институт растениеводства, который имеет соответствующий подготовленный ботанический персонал», — утверждал он письме в Президиум Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. «Можно спорить о принципах и можно их подвергать дискуссии, но, к сожалению, дело пошло дальше, и фактически ежедневно, в той или иной форме, ведутся уже действия и открыто, и закрыто по свертыванию частей работы. И только приезд директора из-за границы Несколько умерил темп событий. В том же письме Вавилов говорил, что вся работа института оказалась поставлена под угрозу, благодаря легкомыслию ряда партийных товарищей, малоподготовленных и в то же время зараженных запалом критики и реформаторства, что события заставляют его поставить вопрос о дальнейшем пребывании на посту руководителя института. Кроме того, институт был существенно недофинансирован и работал в совершенно аномальных условиях. Зимой температура внутри зданий была 2 градуса Цельсия. В штате института работали первоклассные ученые, но оплата труда была ниже, чем в отраслевых институтах. Вавилов был вынужден иметь дело с политизированной молодежью, хотя и предпочел бы этого избежать. По его мнению, она разрушала сельское хозяйство страны. Но ее марксистская риторика была симптомом более серьезной проблемы. Вавилов осознавал, что теперь разговор на предельно важные для него темы о происхождении культурных растений, об экспедициях, о коллекции семян в связи с будущим мирового производства продовольствия уже недостаточно вести в исключительно научных терминах. Ссылки на Маркса и марксизм в выступлениях и лекциях сделались демонстрацией идеологической лояльности, а указание на практический характер научных работ — гарантии их пользы. Марксистская фразеология стала переговорным языком. Ученые прибегли к этому новоязу для обоснования важности научных исследований и цели своих учреждений в глазах властей. Сам Вавилов не посещал курсов марксистской теории, но, судя по письму к Добржанскому, был готов подковаться в диалектическом методе. Летом 1931 года в Лондоне состоялся Второй международный конгресс по истории науки и техники. Доклады советской делегации были изданы отдельным сборником «Наука на распутье». Конгресс дал Москве возможность позлорадствовать на тему кризиса, с которым капиталистические страны столкнулись в годы Великой депрессии. Политбюро направило в Лондон большую делегацию, включая Вавилова и крупнейшего партийного теоретика Николая Ивановича Бухарина. Бухарин впал в немилость у Сталина, выступив против ускоренной индустриализации и коллективизации и рекомендуя более медленный темп. Его и его сторонников исключили из политбюро за правый уклон, но, равно как и Сталин, Бухарин считал необходимым объединить теорию и практику в сельском хозяйстве. В этом заключалось основное различие между капиталистическим и коммунистическим подходами к науке. Советская делегация прилетела в Лондон на специальном аэроплане. В последний момент Вавилову удалось взять с собой на борт сына. Олегу тогда было 12. Он был очень умным ребенком и говорил по-английски. Пока Николай Иванович участвовал в работе Конгресса, Олег самостоятельно гулял по Лондону. Каждому советскому делегату выдали по 200 долларов на расходы. Но двоих для Лондона при стоимости билетов в 150 рублей – это мало. «Будем выворачиваться», — писал Николай Иванович Леночке. В докладе Конгрессу Бухарин с позиции марксизма объяснял «Глубочайший кризис всей капиталистической культуры, кризис в отдельных дисциплинах, кризис в теории познания, кризис мировоззрения, кризис мироощущения». Он говорил о марксистском примате практики, о том, что научная истина зависит от практических общественных целей, что практика — критерий истинности теории. «Наука должна представлять интересы рабочего класса», — считал Бухарин. «Функция пролетарской науки — не познавать внешний мир, а преобразовать его». Наглядный пример истинно революционного единства теории и практики советское сельское хозяйство, продолжал Бухарин в докладе. Можно осязать руками, как развитие социалистического сельского хозяйства толкает вперед развитие генетики, биологии вообще и так далее. В своем выступлении Вавилов согласился со взглядами Бухарина на то, что следует рвать с традициями старого академизма. Что схоластический монастырь, лаборатории алхимиков, такие кабинеты отдельных университетских ученых отошли в вечность. Он даже согласился с молодыми идеологами в вопросе преодоления академической замкнутости. Те ученые, которые замкнутые, то есть обособлены от запросов жизни, должны провести ревизию старых представлений. Конечная цель ее – овладеть ходом исторического процесса. Но Вавилов сосредоточился на собственном вкладе в социалистическое сельское хозяйство, сборе Мирового фонда семян со всех частей света. Его подходом к единству теории и практики было дать исследователю мировую коллекцию семян для направления по его воле эволюции культурных растений и животных. В тщательно сформулированном пассаже, который, казалось, был скорее обращен к ленинградским выдвиженцам, чем к международной аудитории в Лондоне, он сказал «Зная прошлое, владея элементами, из которых развивалась земледельческая культура, собирая культурные растения в древних очагах земледелия, мы хотим в кратчайшее время научиться управлять историческим процессом. Хотим научиться изменять культурное растение и животное в соответствии с запросами сегодняшнего дня. Ученого сравнительно очень мало интересует, что в гробницах фараонов первых династий найдены пшеница и ячмень. Более близки нам конструктивные вопросы. Вопросы, интересующие инженера. Смысл его выступления был ясен. Вавилов был готов говорить политически правильным языком, но не собирался отказываться от теоретической генетики. Если крестьяне будут читать его брошюры, если их научить применять менделевские методы размножения сортов, то они покажут те результаты, которых так требовали Сталин и Политбюро. Инструменты для реформы и улучшения дела уже имелись. Ученым на опытных станциях оставалось только обучить крестьян, как этими инструментами пользоваться. Если попробовать выделить главную проблему в грандиозном плане Вавилова, она состояла в том, что у Советского Союза просто не было ресурсов для построения такой масштабной службы распространения знаний и опыта, которую имел в виду Вавилов, еще более массовой, чем в США. Не хватало ни средств, неквалифицированного персонала. Сталин продолжал проводить повальную коллективизацию и, чтобы обеспечить поставки продовольствия для снабжения заводских рабочих, распорядился свозить запасы зерна из южных районов на централизованные хлебные сыпные пункты для распределения в голодающих городах. В результате экспроприации сельские районы остались без достаточного количества зерна, урожая предыдущего 1930 -го года. Лето 1931 -го года клонилось к осени, и Вавилов боялся приближавшейся трагедии. Очередной голод был неизбежен, и этот голод был делом рук человека. Когда запасы продуктов в сельских районах сошли на нет, правительство обвинило в этом растениеводов потребовав ускоренных результатов по выведению новых сортов вначале вавилов давал оптимистичные прогнозы нет никаких сомнений в том что в самое короткое время эта новая система устранит то несоответствие исследовательской работы и запросов жизни перед которыми оказалось наше сельское хозяйство заверил он власти но москве требовались не просто слова. Если граждан не накормить, завоевания революции окажутся под угрозой. В начале августа 1931 года партия и правительство издали поразительное и абсолютно невыполнимое постановление. О селекции и семеноводстве. Постановление Президиума ЦК ВКПБ и коллегии НК РКИ СССР по докладу НК РКИ РСФСР. Правда? 3 августа 1931 года. Номер 212, 50, 17, страница 3. Примечание редакции. Обычные 10-12 лет, необходимые для выведения новых сортов сельскохозяйственных культур, требовалось сократить до четырех. По пшенице требования были еще более жесткими. Советское руководство предписало в течение двух лет заменить низкоурожайные сорта, используемые в то время в сельском хозяйстве, новыми прошедшими сорта испытания высокоурожайными. Пшеницу требовалось улучшить, чтобы быстро заменить рожь на севере и востоке страны. Новые сорта должны были быть устойчивы к вредителям и болезням, свойственным районам с засухой и летней жарой. Эти сорта требовалось получить за 4-5 лет вместо 10-12. Партийно-правительственное постановление также коснулось выращивания картофеля. «Такой подвиг», — заявило правительство, — «выполним вследствие массовой коллективизации». Именно в силу преимущества крупного социалистического хозяйства, совхозов и колхозов и плановой системы руководства сельским хозяйством СССР. Конечно, добавляло правительство это не под силу ни одной, даже из самых передовых по сельскому хозяйству капиталистических стран, поскольку у них не тот строй. Примечательно, что правительство не просило Вавилова отказаться от исследований в области генетики. Августовское постановление 1931 года следовало выполнить на основах новой заграничной техники с применением новейших усовершенствованных методов селекции на основе генетики. Но общественное дело уже не ограничивалось усилиями одних научных институтов. В это дело должны быть вовлечены все партийные и советские организации и широкие массы колхозников и рабочих совхозов. Выполнить такой приказ было невозможно даже с использованием теплиц, как предлагало правительство, и Вавилов с коллегами это знали. Выращивание растений в теплицах действительно ускоряло выведение новых сортов, но эти сорта все равно сперва необходимо было испытать в самых разнообразных условиях. Вавилов просил у наркома больше времени на выполнение задачи, говоря, что в лучшем случае они смогут вывести новые сорта за 10 лет вместо 12, но Яковлев отмел его обращение. «Нам некогда ждать 10 лет». В этом правительственном постановлении Лысенко увидел для себя шанс. Безо всяких экспериментальных данных к лету 1934 года Он объявил, что на 40% увеличил урожайность азербайджанской пшеницы, выращенной в Одессе, применив вариацию своего метода яровизации, изменив температуру по ходу роста растений. Нарком Яковлев ухватился за это сообщение как за доказательство того, что именно Лысенко, а не Вавилов, был тем ученым, который ответит на сталинский запрос на практику как критерий истины. Даже если Вавилов и чувствовал, что тень Лысенко зловеще надвигается, или что надуманные достижения Лысенко угрожали его положению, он этого не показывал. Напротив, он продолжал хвалить работу Лысенко как дополняющую его собственную. Результаты работы Вавилова были основаны на генетической теории. Лысенко экспериментировал с влиянием окружающей среды, температуры, света и влаги. Отчего бы этим двум научным методам не существовать рядом? Николай Иванович полагал, что яровизация будет полезна для выведения новых сортов из его мировой коллекции семян, но не видел оснований с полной гарантией идти в широкий производственный опыт. Но нарком Яковлев уже сделал выбор. Правительство издало директиву провести массовые испытательные посевы яровизированных сортов в нескольких регионах страны.